Глава двадцатая. Рита. Работать оказалось сложнее, чем она предполагала. Всего полтора часа мероприятия, а сил держать в руках тяжелую технику почти нет. Еще и в зале становится душновато. Поправила ворот платья, он стал казаться узким. В коридоре чуть прохладнее. Рита сделала пару шагов и чуть не столкнулась с Камилем. «Ты чего такая бледная? Болеешь?» В затуманенном разуме промелькнула мысль. Герман ему ничего не рассказал. Это даже к лучшему. «Немного. Ты как? Справляешься?» «Смотри», — включил просмотр фото на экранчике и протянул аппарат аппаратрити. Фото были неплохие, эмоциональные, яркие. Парень явно не обделен талантом и видением, хотя активно закапывал его в землю столько лет. «Отлично справляешься», — подбодрила как могла. «Я на VIP этаж К детям зайдешь?» «Как скажешь. Слушай, я тут подумал». Может, кофейку завтра выпьем? Обсудим мой первый день? Дашь комментарий по снимкам?» Рита замерла. Даже слегка замутненное сознание просветлело. «Это что сейчас такое было? Ей же не показалось?» Сразу заметила, что и стоит Камиль слишком близко. И смотрит как-то странно. «Это свидание?» «Да». Спокойный ответ и нахальная улыбочка. «Завтра в пять. Кафе Латте на проспекте. Придёшь?» «Нет». Я не свободна кам, так что давай ограничимся только рабочими встречами. Этот рыжий, что ли?» — снисходительная усмешка. Лев не казался ему достойным соперником, зато Рита сейчас ярко видела разницу между вожаком Прайда и неразумным подслеповатым щенком. «Рыжий, и не начинай. У меня есть парень, я его люблю и не собираюсь изменять. Разговор окончен, иди работай». Развернулась и быстро поднялась вверх по лестнице в вип-зону. Мысли путались. Права была Лилия, пока у тебя никого нет. Всем плевать. Стоит завести одного мужчину, как остальные сразу встают в стойку. Вихрем пролетая мимо выхода из зала, она не заметила, как один рыжий шпион скрылся за поворотом, прижимая к уху мобильник. Лев наглым образом подслушивал тихий разговор при помощи жучка и недоумевал, почему Рита просто не сказала Камилю о том, что беременна. Зачем это тыкающее иголками в сердце «люблю»?» В зоне царило бодрое сладковинное веселье. Марина, как всегда элегантная и неприступная, увлеченно что-то рассказывала одному из своих влиятельных постоянных клиентов, тут же была поймана в объектив. «Рита, ты как?» Раскрасневшаяся, видимо, уже от вина, Лиля подбежала и смотрела сверху вниз. Опытным взглядом оценила обстановку. «Может, хватит на сегодня?» Посиди с нами. Сейчас Марина свои светские беседы закончит, и начнется настоящее веселье. Еще хотя бы полчасика. Рита поддаваться усталости не собиралась, хотя мягкие диванчики так и манили присесть. Еще полчасика и в обморок? У нас сегодня акция такая. Два обморока по цене одного. Усмехающийся Владимир Лазовский вышел из темноты, как граф Дракула с бокалом красного вина. Как всегда, идеален, начиная от модной стрижки, и заканчивая блестящими носками туфель. На сером костюме тройки не нашел бы лишней складочки и самый придирчивый наблюдатель. «А кто первый?» Рита растерялась совершенно. «Как проморгало такое событие!» «Да была тут одна!» Решила завести полезное знакомство и прямо Вальдемару на руки в обморок грохнулась. «Дочка какого-то постоянного клиента!» хихикнула Лиля. «Картинка явно была забавнейшая!» Рита в очередной раз пожалела, что ее и фотоаппарата не оказалось рядом. Заснять такое не для прессы, а просто для истории бесценно. Ее Алиса на тряпке не порвала? Закономерный вопрос, зная характер жены Лазовского. К счастью, она еще не приехала. Сегодня новогодний рок-сейшн. Фанаты визжат и пищат стелсы за зеркалья на одной сцене. Надеюсь, моя дрожайшая бабуля в рок-прикиде там не всех распугала. Тут уже Лилия чуть не села прямо на пол. «Маргарита Семеновна потащилась в клуб на рок-концерт?» «В кожаных штанах, косухе и с цепями», — добавил Вальдемар. «По-моему, Алиса на нее плохо влияет». «Это еще неизвестно, кто на кого. У моей жены в Инстаграме я догнала миллионера больше подписчиков, чем у бабушки. От этих папарацци хрен спрячешься. Рита, прости, у тебя отличные снимки, а главное — согласованные». Рита просто молча хихикала в сторонке. Духота и усталость в хорошей компании потихоньку сходили на нет. Даже приглашение на свидание при мысли о рок-бабушке казалось не таким уж странным. «Всем добрый вечер, кого не видел». Лев коротко пожал руку Лазовскому, улыбнулся Лиле и бесцеремонно попытался снять фотоаппарат шеи своей фотографини. Рита едва успела его остановить, накрыв прохладные руки своими. «Эй, все, рабочий день для беременных окончен, ты еле на ногах стоишь». Безапелляционно заявил Рыжий. «Твой непосредственный работодатель сделал тебе сокращенный вечер». «Это кто?» — нахмурилась девушка и глянулась. Руслан, посмеиваясь, помахал ей одной из своих золотых кондитерских рук. Улыбочка на лице, как у кота на сметану. Выдохнула и возвела глаза к светлому, украшенному изящной росписью кисти другого златорукого элемента потолку. «Эта компания сведет ее с ума». «Всего лишь первый триместр. Что будет, когда появится животик?» «Да ладно! Я что-то упустил?» «Вы с Лёвой сделали невесту для моего Натана?» — расцвел Лазовский. Рита вспыхнула. «Ну что они все так радуются?» «Нет, Вальдемара можно понять. Он сам всего год как стал счастливым отцом. Да и по жизни по голове чайником стукнутый и пирожками Маргариты Семеновны накормлены. Даром, что бизнесмен талантливый. Но остальные-то чего?» «Подожди, у них может быть мальчик!» Тут же вступила в разговор Лилия. Рита и Лев так и зависли, перекидываясь друг с другом недовольными взглядами. Девушка вцепилась в фотоаппарат. «Сдаваться? Ну уж нет!» «Я работаю еще полчаса. Ничего не случится. Не хрустальная, Не разобьюсь. Хватит мной командовать». «Ты из зала выходила зеленого цвета. Какие полчаса?» — шипел Лев. «Такие полчаса». «Сделаю все, что задумала, и приду отдыхать», — фыркнула Рита и все-таки вырвала ремень фотоаппарата из его рук. Развернулась и решительным шагом направилась в другую часть веб-зоны. Только услышала за спиной нравоучительное от Лазовского. «Да, это называется «Не дави характером на девушку с характером», — изрекла почетная жертва двух фантастически характерных дам. Полчаса превратились в полтора как-то сами собой, без всяких взмахов волшебной палочки. Когда Рита присоединилась к компании за столом, Сабантуй был в самом разгаре. Макс и Руслан, как всегда, перекидывались шутками и салфетками. Лазовский развязал галстук, сбросил с себя привычный лоск и, довольным котом, сидел между Лилией Никитиной и своей женой Алисой. Марина о чем-то шепталась с последней. Явно подбивала солистку популярной рок-группы «Зазеркалье» выступить на открытии нового ресторана. Лев, как всегда, сидел в стороне и снисходительно поглядывал на безудержное веселье. Между широких бровей яркой выделялась морщинка. На появление Риты все отреагировали радостно, за лески — никак. Она тихо опустилась рядом с ним на мягкий диванчик и тронула рукой локоть. Снова никакой реакции. «Злишься?» Пришлось привстать и даже зарыться носом в рыжую гриву, чтобы приблизиться к уху. Да, можешь перестать. Все так же тихо. Нет. Коснулась кончиком носа уха. Почувствовала, как мужчина дрогнул, но вида не подал. Как будто рядом с ними не было никакой риты, привлекающей к себе внимание таким необычным способом. Это внезапно разозлило до ужаса, не выдержала и стукнула его кулаком в плечо. «Ну почему ты такой?» — скрестила руки на груди и отвернулась, пряча навернувшиеся на глаза слезы. «Невозможный!» Тычок бок последовал через пару секунд. На стол напротив лег смартфон, экран светился в полумраке, заметка, «Потому что ты меня не слушаешь». Зло схватило несчастный гаджет и написала. «Это моя работа, я не обязана тебя слушаться». Бросила ему на колени. Ответ. «А моя работа — тебя защищать». «Если я вижу, что тебе плохо, значит, должен оказать помощь. И если для этого потребуется прекратить весь твой рабочий процесс, я это сделаю, не задумываясь». Работа, работа, работа. Это слово обижало до боли. Хороший ты работник, Лев, вот только в рамках твоих должностных обязанностей до ужаса тесно. Они сжимают железными тисками и не дают дышать. Трудовое соглашение не то, что нужно беременной и влюбленной девушке. Совершенно не то. Мне не было плохо. Я все контролировала. Очень много восклицательных. Не твое дело, сколько у меня восклицательных. Мое? Ты мне их пишешь? Бесишь! Это кто кого? Много точек! Хочешь дуться, можешь продолжать. Спасибо за разрешение. Хоть дуться мне можно. Какое счастье! Она протянула руку, чтобы в очередной раз взять телефон с ответом, но вместо него на ладонь легла прохладная четвертинка яблока. Зараза фыркнула себе под нос, но яблоко с удовольствием откусила. Рита отвернулась и демонстративно не замечала мужчину целых двадцать минут. Ровно до тех пор, пока не провалилась в сон, уткнувшись носом в удобное теплое плечо. Музыка, шум, смех это неважно, пока есть рядом плечо, которое дарит спокойствие. Лев. Он хмыкнул себе под нос, но не пошевелился. Пусть немного поспит. Только иногда злобно зыркал на шумную компанию друзей. По уму нужно отвезти Соню домой, больше ей здесь делать нечего. Послушалась бы его, остались бы силы повеселиться со всеми. Но Рита отдавала работе всю себя без остатка. В этом он мог ее понять как трудоголик-трудоголика, но как отец ее будущего ребенка категорически отказывался принимать такое поведение. Наконец-то у этого зайца села батарейка. Лев понимал, что маленькая ссора не последняя в их жизни, и улыбался. Он планировал еще много таких, очень и очень много. «По-моему, нам пора», — возвестил Лев, глядя на ни капли не уставшую вредину. Под улюлюканье зрителей подхватил фотоаппарат и спящую Риту на руки. «Убью!» — прошипел одними губами Максу, который уж очень разошелся, делая фотки на смартфон. Глянул на Риту, спит и не думает просыпаться, хотя Гвальд стоит такой, как будто он только что отбил девушку на рыцарском турнире у конкурента и с видом победителя триумфально тащит в свой замок, а зрители вокруг ликуют и машут разноцветными флажками раздражает до ужаса. И чего их так воодушевил самый обычный поступок? Я провожу. Руслан аккуратно вылез из-за стола и забрал у льва фотоаппарат. Тебе же нужно как-то упаковать технику в рюкзак и одеться. Русу пришлось некоторое время подержать спящую девушку, чтобы дать другу набросить пальто и включить автозапуск у машины. Даже от этой сцены лев внутренне рычал, хотя и знал, что друг просто хочет помочь. Но хрупкая блондинка, так доверчиво спящая на руках у другого мужчины, автоматически превращала его во врага номер один. Об этом стоило, черт возьми, подумать. Крепко подумать в спокойной обстановке, обложившись таксами с планшетом в руках. Сейчас же в его руках снова оказалась Рита и стала намного спокойнее. «Как ты?» — поинтересовался Никитин коротко. «Лев от таких вопросов всегда терялся». Рассказать про других он мог кучу интересного, а вот про себя и свои дела задача не из легких. Не знаю. Странно, по-новому, пока до конца не понял. Ты уж разберись, а то Риту жалко. Почему? Не понял Залеский. Вот ты умный мужик, но в некоторых моментах тормоз похлеще меня. Держи визитку. Достал из кармана прямоугольник. Это хороший риэлтор. Позвони после Нового года по поводу квартиры, если соберешься. Лев услышал в голосе друга сомнение. Неприятное такое, прилипающее к коже, как старая, покрытая пылью, игрушка-лизун. Через час лев уже мирно сидел на диване в гостиной и перелистывал материалы дела на планшете. Вот только перед глазами вместо фотографий и имен совсем другие картинки. Новые, непонятные и слишком хаотичные, чтобы анализировать. Они как вспышки, отдающиеся во всем теле. Поцелуй у елки, варежка эта идиотская, Камилею люблю голосом Риты у него в ухе. Смешно наморщенный лоб и надутая нижняя губа. То ли бесит, то ли нравится, непонятно. Слишком запутанно, слишком нерационально. Подбежала крыска и сунула острый нос под руку, отвлекая от мыслей и планшета. — Ну что тебе, хвостатая? — почесал между висящих ушей, которая любознательная так сочуть приподняла, тыкая мокрым носом, сенсорный экран. «Может, ты в этом разбираешься, а? Вот что мне с ней делать? Что мне вообще со всем этим делать?» Выдохнул и откинулся на высокую мягкую спинку. Крыска воодушевилась и, поставив лапы ему на плечи, начала с энтузиазмом вылизывать лицо. Интересно, это единственно верный ответ на вопрос от обильной таксы или собачья дурость. Когда розовый язычок начал бесцеремонно залезать в нос, лев чихнул, и отодвинул источник слюнявой любви в сторону. «Фу, все, хватит! Теперь из-за тебя умываться!» С другой стороны, все равно мечтал после безумного дня и толкать не с народом на празднике принять душ. Возможно, холодная вода поможет прийти в себя. Не помогла. Выходя из ванной и едва не наступив на улегшуюся под дверью крыску, мужчина все еще был в раздрае. В такие моменты ему помогала одна вещь, та, что напоминала о том льве, о котором он сам почти забыл. Поежился от прохлады в комнате и снова уселся на диван. Все, что нужно, давно было отснято и хранилось в недрах его планшета. Все воспоминания и образ. Тот образ, который сохранила Эльза, трепетно описывая их историю любви в своем дневнике. Его он нашел после похороны, то перечитывал раз за разом, то забывал на несколько лет. Пытаясь вырваться из этого душащего, порочного круга. Но раз за разом сдавался. Лев поймал себя на мысли, что с удовольствием оказался бы сейчас под одеялом рядом с тихо посапывающей ритой. Вот только взгляд сам наткнулся на планшет. Знаешь что, животное? Есть от тебя кое-какой толк, задумчиво произнес лев, глядя на экран. Тыкая носом в гаджет, так со случайно открыла очень интересный файл. Досье! на одного из жителей того самого коттеджного поселка, жителя по имени Алексей Вольский.